Пальцы на руке, протянутые за деньгами, так близко, что в любую минуту могут дотронуться до горла, изъедены проказой. Рука действительно похожа на палку. «Дай ему денег! Искупи вину!» «Ужасней который не бывает! Дай ему десять тысяч рупий!» — говорит к В глубине его широко открытого беззубого рта видна раковая опухоль. Кевкаски лежит на носилках, и, закрыв глаза и широко открыв беззубый рот, будто умирающий под жарким индийским солнцем дает такое указание. Почему он хочет дать индийцу десять тысяч рупий? «Как может искупить вину посторонний человек?» — возражает Исана. Но раковая мумия, все время прерывая себя обжигающим горло кашлем, проливая из-под опухших век горячие слезы, от которых идет пар, в Индии на солнце действительно непереносимая жара хрипит. Нет. Будешь тянуть, придется дать пятнадцать тысяч рупий. искупить вину может лишь посторонний человек. Посмотри на смертную казнь. Разве может казненный преступник искупить свою вину? Нет. Ее искупают оставшиеся в живых. Индиец, полулежащий на красной земле, зажимает между коленями банку с керосином. В ней проделана дыра, и он, подставив руку, обливает ее керосином, чтобы поджечь себя продолжая повторять «дай сто рупий, и я искуплю твою вину». Даже во сне Исана испытывает ужас от того, что так ясно и отчетливо видит в мельчайших деталях сон, который снился ему много раз. Испытывает ужас, потому что каждый раз, просыпаясь после такого сна, он обнаруживает свою руку в странном положении. То ли протянутый к пылающему керосину, то ли дающий деньги индийцу, готовому искупить чужую вину. С плотно закрытыми глазами Исана начал укладываться поудобнее, но тут до его спящих ушей донеслась звучавшая, казалось еще во сне, музыка каких-то струнных инструментов. Это была индийская музыка. Ноздри — защекотала сухая пыль, поднимавшаяся метра на два — над булыжником мостовой на базаре в Агре. Заговорил ведущий музыкальной передачи. Музыка доносилась из радиоприёмника, и Сана разом открыл глаза и, подняв голову, стал осматриваться вокруг. Через чуть раздвинутую перегородку из кухни лился яркий дневной свет. Исчезло всё лежавшее рядом с его теперь освещенным одеялом, И пакет с едой, и транзистор, и карманный фонарь. Если радио слушает Инагу, то она, видимо, узнает о смерти бывшего солдата сил самообороны. А может быть, уже узнала. Встав и дойдя до двери, сана сощурившись от яркого света, заглянул в кухню и увидел сидящую на корточках возле умывальника Инагу, которая слушала стоявший прямо на земле транзистор. На ней была кофта с круглым воротом и короткими рукавами, похожая на нижнюю рубаху, и желтые штаны до колен, слишком широкие ей, и поэтому на поясе были заложены глубокие складки. Соломенная с узкими полями шляпа на голове двигалась, будто она через равные промежутки времени зачерпывает ею что-то. Кончики пальцев скребли землю. Такие движения головы Инага объяснялись тем, что она время от времени стряхивала слезы, а изномоченные ими пыли скатывала шарики, похожие на мух. Ослепнув от света, Исана стал отступать в темноту. Однако Инага, заметив его замерзшего в нерешительности, встала, — Боитесь говорить со мной о солдате? И поэтому решили спрятаться. — Не волнуйтесь, я все услышала по радио, — сказала Инага. Он покончил с собой и, значит, все-таки убежал от преследователей. А это лучше, чем если бы его убил Тамакити. Холодным серебром точно шарики ртути блеснули слезинки. Глаза за этим блеском были чуть красноватыми, будто она плавала под водой с открытыми глазами. Обычно горящие глаза и нагу даже смягчились, стали жалкими и беззащитными. И голос, она говорила, все время стряхивая слезинки, был слабым и хриплым. «Макароны, которые вы привезли, я уже сварила». Я их подогрею, а вы пока вымойтесь. Дзин не любит запаха пота, — сказала она. Он уже обратил внимание, что от тела и нагу, которая, как у всех свободных мореплавателей, обычно пахло потом, теперь исходил чистый, свежий запах. Снова выйдя в светлую кухню, Исана увидел стиральную машину, большие старые ведра рядом, газовую плитку, от которой тянулся шланг к баллону, под навесом барака, кастрюлю и большую китайскую сковороду. Стоял там и необыкновенно пузатый чайник, и хотя вся эта утварь находилась фактически на улице, на ней не было ни пылинки. Рано утром инаго слушая по радио сообщения о смерти бывшего солдата, все привела в порядок, вымылась сама и теперь, плача, скатывала кончиками пальцев земляные шарики. Вода в ведрах немного согрелась на солнце, сказала Инагу, снимая шеста для сушки белья, положенного прямо на комья лавы, махровое полотенце и протягивая его из сана. Рядом с блестевшими на солнце ведрами на куске лавы лежало кругло смыленное мыло. Видимо, Инагу, ничем не загородившись, мыло здесь свое обнаженное тело. Не видя никакой причины, почему бы Исана не сделать то же самое, она выжидательно смотрела на него, широко раскрыв заплаканные глаза. И Наго аккуратно собрала одежду, которую Исана, переступая босыми ногами по раскаленной на солнце лаве, снял и беспорядочно разбросал вокруг, и положила в стиральную машину. Исана зачерпнул таким же, как ведра жестяным ковшом на длинной ручке воды из ведра и вылил на голову. Вода и впрямь лишь чуть согрелась на солнце, и кожа, на которой под разверз все поры, восприняла ее как удар. Вздрагивая и подвывая, как собака, он начал намыливаться. Теперь он уже совсем не думал о том, что Инагу неотрывно смотрит на него, и стал тщательно, без стеснения, мылить пах. Неожиданно Инагу, стоявшая у стиральной машины, сказала, «Телом вы похожи на одного японского солдата, который долго скрывался на Филиппинах. Я сама видела его по телевизору». С тех пор, как Исана начал свою затворническую жизнь, у него не стало лишнего жира. Появились упругие очертания мышц, и тело превратилось в неказистое, но в то же время крепкое тело рабочего из низов. Однако сам он нисколько не задумывался сейчас над тем, какое впечатление производит его тело. Вся его одежда лежала в машине и была покрыта обильной пеной, поэтому ему не оставалось ничего другого, как, обмотав бедра полотенцем, сесть на солнце, на вулканическое ядро и греть охлажденное водой тело. Когда он сел, опустив плечи и сведя колени, и посмотрел вниз, то увидел, что между вспухшими пальцами чернеет грязь. В этой неудобной позе он ел макароны, политые консервированным мясом в соусе, ну, точно пострадавшие от стихийного бедствия.